Глава пятая. Почему ты открыла отель? Почему не свернула проект? спросила ли я, когда Лариса закончила рассказ. Незаметно для себя он тоже перешёл на ты, хотя вообще-то подобные переходы давались ему с трудом. Она недоумённо поглядела на него. С чего бы мне это делать? Ты же понимала, что смерть твоего мужа связана с отелем. Не могла не понимать. После всего, что произошло, Не притягивай факты за уши, наставительно произнесла Лариса. Во-первых, поутру я стала воспринимать всё иначе. Ясное дело, убедила себя, что ночью всё почудилось, перебил её Илья. А лицо своего мужа ты видела? А то, что он как под прессом побывал, гусарa смирила его злым взглядом. У тебя всё вот так просто, да? Все ниточки берут ты и связываются со сами собой. Она помолчала. Врачи не знали, что с ним. Ну а что они вообще знают? Это, во-первых, во-вторых, даже если и было, нехорошее, то это связывало Рогового и моего мужа. Они могли натворить что-то, за что потом поплатились. Я-то тут причём? Илья снял очки и потёр глаза. Лариса с вызовом смотрела на него, но он молчал. Что теперь говорить? Что толку перепираться и думать как следовало поступить. Отель открыт. Фарш назад не провернуть. Лариса, ты же понимаешь, что ей следовало понимать? Он так и не договорил. Это ещё что такое? Смотрите-ка, прокричал нетрезвый женский голос. На сцене, где только что был лишь диджей со своей аппаратурой, появился ещё один человек. Возник буквально из воздуха. Музыка смолкла. В зале, замирая под потолком, прокатился удивлённый шепоток. Люди перестали говорить, жевать, танцевать. Десятки глаз смотрели на взявшегося откуда-то незнакомца. Молодой мужчина в серых джинсах и свитере с высоким горлом, обутый в высокие армейские ботинки, стоял, широко расставив ноги, как моряк на палубе, пытающийся удержать равновесие во время качки. Дискотечные огни продолжали мигать, выхватывая из толпы то одно лицо, то другое, и было в этом зрелище нечто инопланетное, фантастическое. Незнакомец смотрел на замерших кругом людей, по-видимому, не понимая, где он и что с ним. "Это же наш техник", изъямлённо проговорила Лариса, и некоторые стоящие рядом гости поглядели на неё. "Тот, что пропал?" спросила Ильяна Гусарова не отреагировала. Она быстрым шагом шла к сцене, на ходу говоря что-то официантам и другим сотрудникам. Нервирующее перемигивание лампочек пропало, зажглось обычное освещение, как и в начале вечера, только приглушённое. Лариса подошла к технику, который так и стоял, растерянный, немного нелепый, похожий на заблудившегося ребёнка. "Друзья, мы приносим вам извинения за неудобство", бодро говорила женщина. а Илья думал, как она собирается объяснить людям появление человека из воздуха. «Все хорошо. Сейчас?» – договорить Лариса не успела, потому что техник внезапно с силой рванулся от нее, обхватив голову ладонями и завопил. Илья никогда не слышал, чтобы взрослый человек, молодой и сильный, кричал вот так, высоко, надрывно, срываясь на виск. Безумие в этом вопле звучало отчётливо, недвусмысленно, и каждый, кто слышал его, понимал, что человек, способный издать подобный звук, тронулся умом, потерял себя самого. Крик проникал под кожу, вибрировал в груди и дробил кости. Становилось настолько страшно, что это чувство нельзя было перетерпеть. Волосы поднимались дыбом, хотелось бежать куда глаза глядят, зажимая уши руками. Только бы не слышать, только бы не заразиться этим сумасшествием, только бы не увидеть того, что увидел этот несчастный. Они нас всех убьют, убьют! Смерть! Все умрут! Выкрикнул он, а потом снова принялся верещать, как пойманная в силки, загнанная в угол животное. Опасность разливалась в воздухе густым туманом. Очевидно, ни у одного Ильи не появились подобные мысли и ощущения, потому что люди все как один, не рассуждая, бросились к выходу. Некоторые, у кого нервы оказались покрепче, подходили к своим столикам, чтобы забрать вещи. Однако большинство бежало к дверям. К счастью, примерно треть приглашённых уже успела покинуть вечеринку, так что давке удалось избежать. Служащие, хорошо вышколенные и не потерявшие голову, пропускали людей, успевая говорить что-то успокаивающее. Лариса вместе с подоспевшими сотрудниками охраны пыталась увести со сцены беснующего техника. Отарапевший от происходящего диджей, похоже, никак не мог решить, что ему делать. Вот так дальше последовало нецензурное слово, и это привело Илью в чувство, потому что он впервые слышал, чтобы Роман Щеглов ругался матом. Илья обернулся к нему и увидел что тот почти протрезвел. «Надо уходить отсюда. Всем нам». «Всем спасибо, все свободны». С глуповатой ухмылкой отозвался Роман. Техник, наконец, перестал кричать и вырываться, дал себя увести. Зал опустел. И Лариса, увидев Илью и Романа, подошла к ним. «Я думала, вы ушли вместе со всеми». «Мы и не успели договорить», сказал Илья. Она посмотрела на него со смесью раздражения и грусти. но ничего не ответила. Втроём они вышли из зала, миновали коридоры и оказались в холле. Персонал провожал последних гостей новогоднего праздника. Могу себе представить, как это выставят в интернете, вздохнула Лариса. Как минимум, человек 10 снимали концерт, который устроил этот псих. Так что скоро Петровский будет невероятно популярен. Илья Юри зануло словечко псих, и он сказал рещи, чем хотел. Он ни в чём не виноват. Ты прекрасно знаешь, этот человек жертва, и жертв может стать больше. Ты должна закрыть отель, сделать так, чтобы постояльцы и персонал ушли отсюда. Лариса гневно уставилась на Илью. Он не отвёл глаз. Щеглов, не понимая, что происходит, смотрел то на него, то на неё. "Жертвы?" переспросил он. "Какие ещё? Я не знал, что вы перешли на ты." В нормальном состоянии Роман ни за что не позволил бы себе такого замечания, но ни Илья, ни Лариса не обратили внимания на эти слова, продолжая буравить друг друга взглядами. Этот техник, безответственный тип, напился, и ему померещилось. Не слышал, чтобы алкогольное опьянение давало человеку способность материализовываться из ниоткуда, съязвил Илья. Да что ты? начала была Лариса, Но тут до Романа, видимо, дошли слова Ильи о гостях и сотрудниках, и он вспомнил: "Я недавно видел Томочку, она сегодня дежурит в ночную смену. Мы немножко поговорили". Илья отвернулся от Ларисы и посмотрел на Щеглова. "Где она? Ты знаешь? Я не позволю сеять панику в моём отеле", громко проговорила Лариса. Симпатичная шатенка за стойкой испуганно покосилась на хозяйку и переглянулась с молодым человеком в строгом костюме. Похоже из охраны. Илья потянулся за телефоном, чтобы позвонить Томочке, попросить подойти к выходу, но аппарата в кармане не было. Выронил, оставил где-то. Ладно, неважно. Лариса, как мне узнать, где сейчас Томоч э Тамара Короблева? Она администратором работает. Гусарва демонстративно поджала губы. Илья не стал спрашивать повторно и направился к стойке регистрации, повторил свой вопрос. Девушка по имени Марина, так значилась на бейджи, нерешительно поглядела на Ларису, боясь сказать или сделать что-то не то. Тем временем в огромном холле было пусто. Никого, кроме охранника, Марины, Ларисы, Ильи и Романа. Приглашенные на праздник покинули отель. Но сколько народу успело заселиться, а сколько в здании сотрудников. Но ведь работали они все это время. И гости жили. сказал себе Илья. Несколько часов ничего не изменят. Но что-то подсказывало ему, силы, дремавшие в отеле, пробудились. Маховик набирает обороты, и промедление, читай, присутствие людей в отеле становится всё опаснее. Марина молчала. Илья ещё раз повторил свою просьбу, и Лариса доса烦ливо бросила: "Да ответьте ему уже. Тамара в крыле L работает. Это на втором этаже направо. Я могу ей Она, наверное, хотела сказать позвонить, но тут свет снова погас, как и тогда, в зале. Девушка ахнула. Роман пробормотал что-то невнятное. «Что за чёрт? Весь день эти перебои!» Гусарова говорила сердито, но Илья ясно слышал в её голосе страх. «Не волнуйтесь, сейчас дадут. Включится запасной генератор». «Я не буду стоять и ждать», — сказал Илья. «Схожу за Томочкой. Лариса». Нужно, чтобы все ушли отсюда, а повести людей. Ты же видишь, всё выходит из-под контроля. На улице переливались огни. Там со освещением всё в порядке, так что полной тьмы внутри не было. Все пятеро отлично видели друг друга. Гусарва колебалась, и Илья не выдержал, обернулся к Марине. Звоните, объявляйте тревогу или что у вас там положено делать при пожаре? Много здесь народу. Пусть все уходят отсюда. Как ты смеешь? Это мой Телефон не работает, пискнула девушка. Сотовый тоже не ловит, эхом отозвался охранник. Илья почувствовал, что его охватывает чувство нереальности происходящего. Это абсурд, слабым голосом проговорила Лариса. Мы только открылись и уже ты не о репутации заведения должна думать, а о людях. Он не видел выражения её лица, но понимал, что она колеблется, пытаясь принять верное решение. Ждать было некогда. Комочка где-то здесь, и ей возможно грозит опасность. Илья направился к лестнице, и в этот момент весь дом словно бы вздрогнул. Вибрация, напоминающая разряд электрического тока, прошла по стенам, коридорам, лестницам. Пол под ногами людей задрожал, как будто огромное, колоссальных размеров существо повернулось с боку на бок, заворотилось в своей берлоге. Кто-то закричал: Илья инстинктивно схватился за стойку, пытаясь удержаться на ногах. Холл, только что пустой и гулкий, стал наполняться людьми. Гости и служащие спускались по лестницам, обгоняя друг друга. Всюду слышались испуганные возгласы. Землетрясение! Мамочки мои! Что случилось? Почему нет света? Безобразие, надо вызвать полицию. Нина, что делать? У нас все вещи в номере. Люди пытались освещать себе дорогу фонариками. и в вестибюле на лестницах мячиками прыгали десятки светлячков. Вслед за первым толчком произошел и второй. Отель снова содрогнулся, и Илье показалось, что сейчас он начнет рушиться. Люди принялись истошно вопить, и тогда Лариса, наконец, решила взять управление в свои руки. «Уважаемые гости, прошу вас, спокойно, не нужно паниковать!» Она говорила громко и уверенно, перекрывая рокот толпы, и Илья мысленно ей поаплодировал. Ничего страшного не происходит. Судя по всему, небольшое землетрясение. Поэтому и электричество отключилось. С справедливости ради сначала свет пропал, а потом уже тряхнуло, но никто не точности в словах Ларисы не заметил. Персонал поможет всем покинуть здание. Илья понятия не имел, как правильно вести себя в случае настоящего землетрясения. Рекомендуется оставаться в здании или же необходимо выйти на улицу? Но сейчас, в данной ситуации, точно следовало уходить. А потому Илья был рад, что никто не возражал. Люди послушно спешили к выходу. Все кругом пришло в движение. Двери открылись. Гости, переговариваясь в полголоса, покидали опасное место. Персонал оправился от шока и действовал по инструкции, помогая людям выйти. Томочка, наверное, где-то здесь. Тоже спустилась вместе со всеми. Илья старался разглядеть её, но в полутьме это было сложно. Глаза то и дело слепили огоньки фонариков. «Томочка! Тамара!» Громко окликнул Илья девушку, но ответа не получил. Он заметался по холлу, натыкаясь на мужчин и женщин, выслушивая гневные окрики в свой адрес. Илья громко раз за разом окликал Томочку, но что-то в глубине души подсказывало ему. «Девушки здесь нет». «Была бы тут, отозвалась бы». Да и в самой атмосфере была пустота, от которой ныло сердце. Похоже, нет её. Щеглов, о котором Илья позабыл, оказывается, ещё не вышел на улицу. Дай мне телефон, попросил Илья. У меня нет, а в темноте я не найду томочку. Нет уж, сердито отозвался Роман. Вместе пойдём. Секунду они стояли и смотрели друг на друга. Здание снова тряхнуло. Глухой гул был похож на раскаты грома где-то вдали. «Батюшки!» – закричала женщина рядом с Ильёй. Раздался детский плач. «Ромка ведь даже не понимает, что происходит», – подумал Илья. «Не дури, я найду её и вернусь. А ты иди со всеми и...» Вместо ответа Щеглов решительно зашагал к лестнице. Илье ничего не оставалось, как пойти за ним. В холле появлялись всё новые люди. Видимо, сотрудники при помощи аварийных средств в связи оповещали постояльцев. что необходимо покинуть здание, организовывали эвакуацию. Снаружи, пока ещё далеко, послышалось завывание сирены. Вроде бы сюда ехали спасательные службы. Людская волна текла к выходу, идти против течения, пробиваясь вглубь отеля, было сложно. Илья и Роман смотрели, нет ли среди вновь прибывающих Томочки. Звали её на два голоса, но бесполезно. Девушки не было. Илья Закричала Лариса: "Ты с ума сошёл!" Он увидел её в двух шагах от лестницы, на первой ступени, которую они с Романом успели таки подняться. Мы затомочкой, пояснил Илья, хотя пояснения не требовалось, и без того всё было понятно. Она уже на улице, наверное. Илья покачал головой, не заботясь о том, видит ли это Гусарова. Вести пустые разговоры было некогда. Поток людей постепенно редел, и когда они с Щегловым очутились на втором этаже, Рядом были лишь несколько самых нерасторопных. Служащие во всех концах здания громко извещали людей, что им надлежит покинуть отель, но делали это уже для проформы. Все номера и служебные помещения скорее всего опустели. По счастью, это был не многоэтажный небоскрёб, и гости только начали заезжать. Большинство номеров пока не было занято. Лариса говорила Илье, что отель ещё полупустой. Как она сказала, Крыло Л? спросил Роман. Да, а свернуть надо чёрт, направо или налево? Направо. Оба оглянулись, увидели, что по лестнице поднимается Лариса. Зачем ты здесь? сердито спросил Илья. Все ушли, а руководитель отеля, как капитан корабля, пока на судне остаются пассажиры и экипаж, он не может его покинуть. Илья хотел возразить, но Лариса направила свет ему в лицо, заставив прикрыть глаза рукой. Хватит перепираться. Надо найти твою подругу. Больше тут, кажется, никого не осталось. Но заодно проверим. Поняв, что спорить бесполезно, Илья коротко кивнул. Вот и славно, Гусар восунула ему в руку фонарь. Держи. Пальцы коснулись ладони Ильи, и он ощутил, как холодная её рука. Не бойся, вырвалось у него. Всё будет хорошо. Хотя на самом деле никакой уверенности в этом не было.